Глава 26. 21 июля, 17 часов 18 минут. Под столом слева вновь послышался удар, но на этот раз за ним прошелестели проклятия, и наружу выпал спыльный Влад, отряхиваясь от скопившейся на коробках грязи. Хмурый и задумчивый, он посмотрел на Анку. — Ты как? — обеспокоенно поинтересовалась девушка. Она так и не знала, повлиял ли на ее друга гипнотизирующий звон, которым наполнял комнату Сергей Борисович. Влад все так же хмуро смотрел на Анку, и она уже начала беспокоиться, что перед ней не союзник, а безвольная кукла, готовая в любую секунду броситься убивать всех на своем пути. Но Кузнецов развеял сомнения, мотнув головой и запустив в волосы руку. «Я в порядке». Грустно улыбнулся он. Но голова теперь раскалывается. Раньше я не замечал, как тяжело находиться рядом с ним. Чувствую себя, словно меня пытался развести мошенник. Если знаешь, что тебя дурят, то ясно видишь все махинации, а если нет, мои деньги у него в кармане. Ты не записал его слова? Перебила Анка, начавшего тараторить друга. Этот вопрос волновал ее все время разговора. Не знаю, у меня оглушит связь с Максом. Он больше разбирается в этой шайтан-технике. Для наглядности Влад достал микронаушник и подбросил его в ладони, затем положил обратно в ухо. Мы потом обсудим все, что услышали, а пока давай действовать по плану. Я узнаю, как снять путы и сразу же вернусь. Влад отвернулся к двери. «Стой!» Голос Анки снова остановил Влада. «Я не пойду». Влад не обернулся обратно. Он знал, что Анка скажет. Если Сергей виноват во всем происходящем, хотя мне трудно поверить в это, то в его лаборатории должен быть ответ, как остановить слом. Мы можем туда наведаться после того, как спасем тебя». Влад не оборачивался, руки сжимались в кулаки. «Сейчас он думает, что я все еще под его контролем, а потому свободно рассказывает мне все свои планы. Если я снова сбегу, каковы шансы, что мы узнаем от него хоть что-то?» — продолжала убеждать друга Анка. «Будем пытать!» — Кузнецов также упрямо продолжал настаивать на своем. «Не глупи, Влад! Это ты, глупая!» — резкий возглас прервал Анку. «Глупая, глупая, глупая дуреха! Зачем тебе так рисковать?» Влад так и не повернулся к ней лицом, поэтому отвечала она упрямому затылку с взъерошенными волосами. На самой макушке волосы окрасились пылью, И казалось, что молодой парень постарел на несколько лет, пока сидел под столом и слушал откровение сумасшедшего. Мысли путались, в голове звенело, и она пыталась облечь все, что узнала за эти пару дней, в слова, которые она могла бы донести до Влада. «Мне все равно не жить», — Анка старалась говорить как можно мягче. «Пока есть слом, люди будут пытаться убить меня, надеясь спастись от катастрофы». «Вечно прятаться мы не сможем, а пройдет время, и Амерев поработит всех, включая нас. Кто знает, насколько он уже к этому близок. А сегодня у нас есть шанс подобраться к нему. Ты должен это понимать». Влад понимал. Он все прекрасно понимал. Понимал, что она права, но не хотел это признавать, потому что тогда ему снова придется оставить Анку одну в логове хищников. Именно в тот момент... когда он обещал ей, что этого больше не произойдет. Он не хотел оставлять подругу, но это был шанс остановить слом. Влад снял бесполезный микронаушник, покрутил его немного в руке, как бы взвешивая, легкий, невесомый, его трудно заметить. Он повернулся к Анке. Зеленые глаза горели решимостью, но ее тело выдавало внутренний страх, Мелко дрожа, несмотря на удушающую жару в комнате. Он подошел к подруге и свободной рукой нежно отвел растрепанные волосы за покрасневшее от прикосновения ухо. Радиус действия наушника небольшой, поэтому мы постараемся быть рядом. Он засунул Анке в ухо гаджет, накинув обратно длинные пряди. Надеюсь, что глушилки внутри лаборатории Сергея Борисовича нет, и мы услышим и запишем каждое его слово. Влад опустил взгляд, боясь пересекаться с ней глазами. «Знать бы еще, где лаборатория, чтобы нам не пришлось следить за конвоем». «Я, кажется, знаю, где она», — тихо и неуверенно прошептала Анка. Влад все же поднял глаза, уставившись в изумрудную зелень. Такое пристальное внимание смутило Анку, но она продолжила. «Она должна быть недалеко от места казни», если Амерев хочет успеть поработать с моими мозгами. Также я уверена, что он держал бы ее под боком на всякий случай. «Лаборатория в... Эрмитаже?» — изумленно выдохнул Влад. «Так близко источник всех проблем. Источник слома был так близко». Анка кивнула. «Да, я думаю, что лаборатория в Эрмитаже. Ты заметил, что там прибавилось экспонатов, хотя никто больше не ходит туда на экскурсии?» Она продолжила мысль. Держу пари, они специально освободили подвалы, чтобы обеспечить себе побольше пространства. До слома Влад нечасто посещал Эрмитаж. Был там два или три раза, еще в школе. Он не знал, стало ли в коридорах больше картин и статуй, однако Анке в этом вопросе доверял. Музеи — ее страсть. — Хорошо, — Влад тоже ответил кивком. — Тогда встретимся там. И, Анка, — не дал он ей открыть рот. «Мы придем за тобой. Узнаем все, что надо, и свалимся вместе. Если Макс и Алина откажутся помогать, я сделаю это один и вытащу тебя оттуда. Ты поняла?» Они стояли близко друг к другу, но на последних словах Влад придвинулся еще ближе. И теперь Анка ощущала тепло его дыхания на своих губах, не отрывая взгляда от кофейных глаз, манящих ее сильнее, чем музыка. Заложила в ушах, колени подогнулись, а в глазах потемнело от этой близости. Все то же самое, что ощущала она под действием сигнала. Заметив, что подруге плохо, Влад подхватил ее под талию, прижав к себе, но только ухудшил ее состояние, заставив сердце биться в бешеном ритме, загоняя лицо в пунцовую краску. Глаза Влада потемнели еще сильнее, становясь почти черными, когда он тоже осознал, насколько они близки. Их губы приоткрылись, будто обоим не хватало воздуха, а Анка прикрыла глаза. Секундное замешательство, резкий вздох, и Влад отпрыгнул от Анки в одно движение, оказавшись у двери. Красный, как рак, он в последний раз обернулся и скрылся за проемом, прошептав слова прощания одними губами. Прислонившись спиной к двери, Влад яростно взлохматил свои волосы и пошлепал себя по щекам, приводя в чувство «Дурак! Дурак! Дурак! Дурак!». Выглянув в пустой коридор, охранники, как надеялся Влад, были еще внизу, Кузнецов двинулся к лестнице, не забыв запереть за собой решетку. Если Сергей Борисович не заметил, что двери открыты, то асфалийцы точно почуют неладное. Он тихо спускался по лестнице, прислушиваясь к каждому шороху. Без Макса вероятность натолкнуться на праздно шатающегося представителя закона вырастала в разы. Но и без Макса в голове Влада было шумно. Он не прекращал ругать себя за чуть несовершенную глупость. «Нашел время. Вы только встретились спустя столько лет. Последние два дня были полны не самых приятных событий». Она сейчас связана в асфалийском участке, а ты решил ее поцеловать. у дурак Четвертый и третий этажи он миновал без происшествий, но на втором Владу пришлось притаиться. В коридоре были слышны приглушенные голоса. Сначала выбраться из всей этой передряги, потом признаться в своих чувствах. И только если, если, Влад, она ответит взаимностью, целовать. В таком порядке, а не наоборот. Не стоит уподобляться принцу из Белоснежки. Голоса в коридоре удалились, и Влад продолжил спуск, приближаясь к первому этажу. — И о чем ты вообще думал? Это был бы первый поцелуй, первый. Что она запомнила бы? Анка связана, у тебя синяк под глазом, вы оба вымотанные, уставшие и потные, а уж запах изо рта. Влад застыл на последней ступеньке, вспомнив, как близко он стоял от Анки, и что она могла услышать его запах. Кузнецов поднес ладонь ко рту и резко выдохнул, принюхиваясь. На лестничную площадку шагнул мужчина в асфалийской форме. Секунду они рассматривали друг друга. Был ли асфалиец заторможен, потому что находился недавно под действием Чар Сергея, или по какой-то другой причине, но Влад очнулся первым и, оттолкнув незадачливого охранника в сторону, бросился по коридору к заднему выходу. «Эй!» — услышал он позади. Дурак, но не настолько, чтобы останавливаться. Влад продолжил бежать к заветной двери, которая уже виднелась справа впереди. Внезапно дверь отворилась, и Влад чуть было резко не затормозил, но вовремя увидел низкую русую макушку и оленьий взгляд, испуганно смотрящий прямо на него. Кузнецов наоборот поднажал, увеличивая скорость. Сзади слышались крики и приказы остановиться. Схватившись правой рукой за косяк двери, Влад вырулил прямо в предбанник, из которого они с Алиной начинали свою операцию. Левой рукой он захлопнул дверь. Подскочила Алина, запирая ее на подготовленный заранее ключ. Как раз вовремя, с другой стороны, в нее врезался один из асфалийцев и принялся неистово тянуть ручку на себя, разражаясь проклятиями. Друзья выскочили на улицу, не забывая запереть за собой и наружную дверь. — Где Анка? На бегу спросила Алина, но Влад лишь молча покачал головой. Захарова поджала губы, но двинулась дальше, поднимая руку к уху. — Макс, заводи машину! — у Алины микронаушник был на месте. Именно Макс подсказал ей, где встретиться с Владом и когда открыть ему дверь. Когда Сергей Борисович ушел и наваждение рассеялось, собравшиеся в кабинете капитана... а это процентов девяносто из находившихся в тот момент в здании людей, совершенно забыли, о чем они ругались, и Федор Михайлович разогнал всех по местам. Алину тоже выставили из кабинета, а мать вдогонку еще и обругала дочь за непотребный вид, посоветовав сходить умыться, прежде чем показываться на глаза честным людям. Охранники с четвертого, не знающие, кого они охраняли, и поэтому относившиеся к возложенному на них заданию халатно решили уйти на перекур и отправились к центральному входу алина ушла следом поправляя с помощью телефона и салфетки макияж макс попросил задержать асфалийцев легкая задача всего то улыбнуться одному подмигнуть второму и отпроситься в уборную пообещав скоро вернуться и оставить свой номер телефона лишь одному из двоих Бедняги простояли на улице до последнего, чуть не свалившись друг на друга, когда дверь резко распахнулась, выпуская разгневанных коллег, мчащихся к машине. В это время друзья уже подбегали к Ларгусу, а там Влада ждал неприятный сюрприз. Дернув на себя пассажирскую дверь, он наткнулся на Макса. — Какого черта ты не за рулем? Нам надо валить! Друг словно и не заметил Влада, продолжая усиленно строчить на клавиатуре ноутбука, сжимая в зубах сигарету. Еще несколько окурков лежало в пепельнице рядом, намекая, что Кузнецов слишком много времени провел у Анки. Ругнувшись сквозь зубы, Макс ввел еще пару команд, не глядя на Влада, махнул рукой в сторону сиденья водителя и сказал «Ты за руль!». Влад в ужасе возрился на Макса, отходя на шаг и качая головой «Нет, нет, нет!» Влад!" Это уже выкрикнула Алина с заднего сиденья, выглядывая между огромными коробками. «Максу надо зачистить все следы нашего пребывания, и как можно скорее. Он не может делать это и одновременно вести машину!» «А я не могу вести машину!» — запротестовал Кузнецов, в страхе отступая еще на шаг. «Можешь!» — одновременно рявкнули на него друзья. Вдалеке что-то громко хлопнуло. Переборов себя, Влад кинулся к водительскому креслу. Он не водил машину вот уже больше четырех лет, с тех самых пор, как сломанный подрезал их с Максом на дороге декабрьским вечером. Конечно, Влад продолжал ездить на мотоцикле, в котором было больше маневренности. Там он отвечал только за себя, но машина... В машине были его друзья, и он боялся навредить им. Влад сжал в руке ключ зажигания. По лбу скатилась капля пота, а сердце бешено забилось. чаще, чем когда он убегал от асфальтистов. Он пытался заставить свою руку двигаться, но не мог, застыв как статуя. Чтобы им не угрожало, Влад просто не мог. Он хотел отпустить ключ, но поверх его руки легла другая с широкой и мягкой ладонью. Макс отвлекся от ноутбука и внимательно смотрел на друга. Влад, ты должен вывести нас отсюда, иначе нас поймают. Так веди ты. Влад откинул руку, намереваясь выйти из машины, но Макс крепко схватил его за руку. «Прямо сейчас я подчищаю все записи с камер, заменяя их на правдоподобные. Отключил их электромобиль, но скоро они снова смогут его завести. Что асфалийцы сделают с способниками саламандры, если поймают их или засекут по камерам? Мы тоже окажемся на Дворцовой площади, и дырок в нас значительно прибавится». Даже не убедившись, что его слова подействовали, Макс отвернулся обратно к монитору, отбрасывая в пепельницу окурок. Попасть в аварию или к асфалийцам. При первом больше шансов выжить. Не оставив себе времени на новые раздумья, Влад выжал педаль сцепления и провернул ключ до упора, ожидая, когда автомобиль заведется. Урчание, раздавшееся из глубин, поприветствовало Влада как знакомого, и по телу парня прошла вибрация. Совсем другие ощущения, когда ты сидишь на месте водителя, а не пассажира. Забытое чувство власти над стальным конем, рассекающим по асфальту, вознеслось над страхом, и когда Влад вернул ключ в нужное положение, рука его уже не дрожала, а на губах появилась веселая улыбка. Привычным движением он поправил зеркала и сиденье, рассчитанные на длинноногого Макса, пристегнулся, и начал отпускать сцепление, плавно переходя на газ. «Держитесь!» Машина рванула прочь от памятника Маяковскому, грустно проводившего взглядом занимательную компанию. Прочь от асфальтицев, чья машина все никак не хотела заводиться, а когда завелась, то догонять было уже некого. Прочь от Анки, снова оставшейся одной. К четвертому этажу добавили больше охраны, а к двум олухам применили дисциплинарное взыскание, так что сейчас, если бы друзья и захотели, уже не смогли бы подобраться к ней и близко. Ларгус несся по пустынным улицам, но Влад не думал о том, что они могут сейчас привлечь внимание. Он управлял машиной, он был водителем, и это было для него важно в этот момент. Крюк, чтобы оторваться от преследователей, получился больше, чем надо, но никто не сказал Владу ни слова. Эйфория прошла только когда они подъехали к большеохтинскому мосту, в чью опору пару лет назад на большой скорости вошел крупный корабль со сломанным капитаном за штурвалом. Последовавший взрыв обрушил часть моста и две проезжающие машины. Больше 130 человек погибли в тот день. Внезапно в здании слева разбилось окно на четвертом этаже, и оттуда вылетел мужчина прямо на тротуар. Сверху выглянула фигура, посмотрела на него и исчезла скрывшись в глубине здания мужчина остался неподвижно лежать внизу влад снизил скорость немало обрадовав тем самым алину вцепившуюся в переднее сиденье и не имеющую возможности пристегнуться из за огромного количества хлама за ней она просто не смогла найти ремень безопасности теперь влад знал что слом создал сергей борисович но не знал записал ли микронаушник откровение мэра. Макс молчал, но это могло ни о чем не говорить. Высоцкий многое держал при себе. Влад расскажет обо всем друзьям, попросит их помощи в разоблачении гада, в прекращении слома, спасении Анки, и он знал, что даже если они откажут, он пойдет один. Он должен был помочь Анке, а значит, должен был, наконец, принимать правильные решения.